Глава тридцать вторая. Танька побледнела и сжала мою коленку под столом. Я тоже чувствовала приближение чего-то страшного, и, если честно, готова была сорваться с места и выпрыгнуть в окно. «Одну минутку», — вежливо улыбаясь, сказала Лида и вышла, оставив всех в гнетущей тишине. «Еще один гость», — фельдшерица хитро повела глазами. «Очень дорогой нам человек». Мне вообще стало дурно. Их дорогой человек лежал в трясине и самое главное человеком не был. Раздались тяжёлые шаги, и вскоре в дверях появился мощный силуэт, заслоняя собой весь дверной проём. Свет из другой комнаты освещал его сзади, и мне было тяжело разглядеть черты лица незнакомца, но то, что из него просто пёрло тёмное, удушающее энергия, не почувствовал бы лишь мёртвый. Добрый вечер всем собравшимся. Голос гостя был похож на смолу, такой же тягучий и липкий. Вы не против, если я присоединюсь к вашей компании? О чём ты говоришь, ты желанный гость в нашем доме? Фильшерица бросилась к нему на шею, а у меня закололо сердце. Я посмотрела на Таньку и по её лицу поняла, что она близка к обморку. Колдуны напряглись конкретно. Корней приподнялся а Прохор сжал в руке вилку, готовой ко всему. «А вот и старые знакомые», — насмешливо произнёс страшный гость и шагнул в комнату. «Колдуны заимки собственной персоной». «Ошибаешься», — процедил Корней. «Их потомки». «Это не меняет смысла», — ухмыльнулся оборотень, и, наконец, мы увидели его лицо. Он выглядел куда лучше, чем в прошлый раз. «Оборотень». Вместо спутанной бороды аккуратная щетина, резко очерчивающая острые скулы, угрюмый взгляд из-под изогнутых бровей и короткие тёмные волосы в беспорядке, торчащие в разные стороны. Мужчина уселся за стол и тихо сказал «Я не советую вам рыпаться, иначе...» В этот момент он схватил Таньку за шею и притянул к себе, демонстрируя белоснежные зубы с удлинёнными клыками в гадкой улыбке. Его ноздри затрепетали, когда он прижался носом к её щеке. «М-м-м, женщина!» Лицо Прохора потемнело, а глаза превратились в щёлки, но это лишь забавляло монстра. «А что происходит?» Фельдшерица недоуменно посмотрела на колдунов, а потом повернулась к своему родственнику. «Вы знакомы? Ну как?» «Милая моя!» Эти приятные парни колдуны, потомки тех, кто в своё время уничтожил меня, прорычал оборотень, и его тяжёлый взгляд переместился на меня. И здесь знакомые лица. "Что?" воскликнула Лида, и я чуть со стола не упала, когда она отскочила в сторону и зашипела, как огромная кошка, обнажив клыки. "Как колдуны. Обвели вас вокруг пальца, как дур последних." Рявкнул оборотень, и его глаза вспыхнули красным. Расслабились вы здесь, обобались. Нет уж былой хватки. Ну ничего, я за вас возьмусь. А ты особо не надейся, что здесь задержишься, корни не сводил с него пылающих глаз. Вся ваша семейка обратно в ад отправится, где ей и место. И что? Бойню здесь устроите? хмыкнул оборотень. И не жаль вам будет душ загубленных. Девки-то хорошие. Он ещё сильнее сжал танкину шею и провёл языком по её губам, от чего подруга сморщилась и попыталась было вырваться, но это ей не удалось. Хватка оборотня была мёртвой. Так пусть уйдут, а мы поговорим между собой. Корней напряжённо наблюдал за оборотнем. Или ты только за бабскими юбками смелый? Всё это время Сергей сидел молча, буравя тяжёлым взглядом Колдунов. Но вдруг раздался его голос, от которого по моему позвонку побежали мурашки. Я бабу эту хочу и пока не наиграюсь, убивать не дам. Я медленно повернула голову и увидела, что он смотрит на меня, угрюмо из подлобья, как зверь, готовящийся к прыжку. Обойдёшься. Корней дёрнул меня к себе, и я замерла, спрятавшись за его спину. Я тебе другую игру покажу, только она тебе не понравится. Вся семейка стояла напротив, и лишь Танька была рядом с ними, удерживаемая оборотнем. Неожиданно Прохор схватил Леночку и, выгнув ее шею, чтобы она не смогла достать зубами до его руки, прошипел. «Женщину сюда подтолкни, иначе я ей голову оторву». У оборотня заходили скулы под черной щетиной, но он понимал, что в этот момент они на равных. «Забирай!» Только помни, что не жить вам. Он толкнул Таньку в нашу сторону и Прохор отпустил шипящую фельшерицу. Когда я крикну: "Бегите!", не раздумывая убирайтесь отсюда, шипнул мне на ухо Корней. Поняла? Я кивнула и сжала руку Таньки, желая лишь одного, чтобы не так громко билось сердце и ночью слышать точно ничего не удастся. События начали развиваться стремительно. Корней резко достал из-за пазухи какую-то штуковину и, швырнув ею в семейку, крикнул «Бегите!». Мы бросились к дверям, а за нашими спинами началось светоприставление. Вой, рычание, виск и мат, на которые были щедры Прохор с Корнеем. Уже в коридоре Танька так дернула меня за руку, что я чуть не упала. «Ты чего?» «Книгу забрать нужно, Лукасину книгу!» Громко зашептала она и бросилась к закрытым дверям, за которыми была комната, куда мы лазили через окно. О, боже. Я посмотрела в сторону гостиной и увидела, что там настоящая бойня. Быстрее. Танька нырнула в комнату и появилась буквально через пару секунд с книгой в руках. Мы впрыгнули в валенки и, оставив свою верхнюю одежду, помчались прочь. Деревня будто вымерла. Ни одно окно не светилось, ни одна собака не гавкала. Лишь скрепели кладбищенские ворота от резких порывов ветра. Когда из темноты показались очертания моего дома, мы притормозили, и я выдохнула. Ты думаешь, они нас в доме не найдут? Мы, когда книгу листали, я заклятие видела. Танька упёрлась в забор и прерывисто задышала, чтоб себя для нечисти невидимой сделать. Ты серьёзно? Я вся дрожала от страха, адреналина и холода. Мы будем колдовать А если колдуны не победят, предположила она. Как думаешь, за кем они придут? Я очень боюсь за них, призналась я. А если их убьют? Типун тебе на язык. Танька распахнула калитку и изыркнула на меня через плечо. Долго стоять будем. Не придумав ничего лучше, мы забрались на чердак и, закрыв дверцу, принялись листать многострадальную книгу. Как они этого из болота вытащили, если я страницы выдернула? Танька каждые несколько минут замирала и прислушивалась. Другой способ нашли, что ли? Это меня уже совсем не интересует, ответила я, постоянно возвращаясь мыслями к корнею и Прохору. Случилось уже. Вот, подруга ткнула пальцем в текст. Вот оно. И что там нужно? Четыре свечи и чем можно рисовать на полу? Мелом, например. Танька огляделась. Есть здесь мел? «Мела нет, но свечи есть». Я поднялась с пола и, порывшись в коробке с новогодними украшениями, достала витиеватые свечи красного цвета. «Подойдут?» «Не знаю, наверное». Танька расставила их по углам и поинтересовалась. «Так что с рисованием?» «Сейчас». Я вспомнила, что на чердаке лежала коробка с земляничным мылом с 70-го года выпуска, когда-то бережно припрятанная бабулей. «Мылом же можно нарисовать?» Давай попробуем, согласилась подруга. Я всю жизнь обмылком выкройки рисую. Перерисовав сложные знаки из книги, мы склонились над ней и в один голос проговорили: "Дьявольская печать, чтобы сатану позвать. Нечисти хозяин, он пусть напустит смертный сон. А марок, слепота, вокруг меня чистота. Не видно, не слышно, через дышло вышло. Мой мертвец узлы завяжет, нечисти глаза замажет". свои слова опечатало, как покойника запечатало замок. Пламя на свечах вытянулось, затрепетало и потухло, будто его задул порыв ветра. Что значит мой мертвец, прошептала я и Танька испуганно гляделась. Не знаю, может, к красному словцу? Упокоиться ещё не успела, а они меня тревожат. Летать я должна по местам родным, к жизни загробной привыкать, а не от нечести в опрятать. Вы меня сильно спрятали. Мы медленно повернулись и увидели мою тётку, которая стояла в углу и зло таращилась на нас одним глазом. Танька завязала первая, а я за ней, оглушая саму себя.